В Риме он с энтузиазмом набросился на работу. Чего только не переписал. Случайные наброски, этюды п е й з а ж и натурщицы, лошади. Все писано на воздухе под солнцем. Появились у него новые сильные южные краски, еще большая свежесть. Он добился разрешения писать конных солдат на ученье, чтобы изучать движение лошадей при беге, и скачках через препятствия. Все этюды его сводились к одной цели — написать картину, название которой я от него не слыхал, но видел потом огромный холст с намеченными углем фигурами. в с ё в картине должно быть полно движения и л и к о в а н и е жизни. Как раз то, чего жаждала слабая больная натура Никифорова и чего она была решена. На картине намечалась в брызгах морских волн игра женских тел и лошадей, поднятых на дыбы. И когда уже было собрано много материала, когда художник приступил к осуществлению своей думы, своих радостных переживаний, сердце его стало сдавать, и врачи посоветовали ему отправиться домой на родину. Его подруга уложила все им сделанное и повезла больного в Россию к себе в деревню. На первой же русской станции Никифоров прочитал в газете о смерти своего учителя Серова, которому он так верил и которого ценил. Стало ему совсем плохо. Не пришлось ему пожить и в деревне, откуда отправили его в московские клиники, где я повидал его в последний раз. Он находился в общей палате. Я старался говорить с ним полушутливо, избегая всяких волнующих вопросов, а он отвечал в таком же тоне, а потом добавил — Нас, больных, как видишь, много и воздуху порядочно, а мне все же не хватает. Иногда отсюда уносят вон в ту комнату. кивнул назад головой. «Это тех, которые...» и замолчал. При прощании он поднял голову, смотрел на меня детскими умоляющими глазами, как будто просил пощады для себя, милости, крохотку из того, чем другие пользуются в таком изобилии и чего ему никогда не доставалось». Я взглянул на ту страшную темную комнату, куда уносит, и мне показалось, что там уже готовит ему место на жесткой кровати.